Желаем вам приятного прослушивания. Посвящается бабушке, которая стала моим первым редактором и дала мне лучший совет из всех, что я получил за свою жизнь. Кристофер, ты сперва окончи начальную школу, а потом уж беспокойся, что не состоялся как писатель. Эпиграф. Однажды вы станете такими взрослыми, что снова начнете читать сказки. Кэрол Льюис Пролог Встреча королев Скверным местом была подземная темница. От факелов на стенах исходил тусклый дрожащий свет. Из окружавшего замок рва внутрь просачивалась зловонная вода. По полу шныряли огромные крысы, искавшие пищу. Королеве здесь было совсем не место. Минула полночь. Вокруг царила тишина, и лишь изредка то тут, то там позвякивали цепи узников. Но вдруг послышались чьи-то шаги. По коридорам прокатилось эхо. Кто-то спускался по винтовой лестнице. Молодая женщина, с головы до пят, закутанная в накидку изумрудного цвета, показалась в проходе. С опаской шла она вдоль камер, а узники провожали ее любопытными взглядами. С каждым шагом шла она все медленнее и медленнее, но сердце у нее колотилось все быстрее и быстрее. Чем глубже заходила женщина, тем опаснее и безжалостнее попадались ей преступники. Ведь чем тяжелее было преступление, тем дальше находилась камера. А шла она в самый дальний конец коридора, где за одним особенным узником следил грозный страж. Женщина пришла задать вопрос. Он был прост, но мучил ее денно и ночно, лишая сна и покоя. А если ей все же удавалось заснуть, то он являлся ей во сне. Ответить на ее вопрос мог лишь один человек. И человек этот был по ту сторону тюремной решетки. — Я хочу ее увидеть, — сказала женщина стражу. — Никому не дозволено ее видеть. Его, казалось, позабавила ее просьба. — У меня строгий приказ от королевской семьи никого не впускать. Женщина сняла капюшон. Кожа у нее была бела, как снег. Волосы черны, как смоль, а глаза зелены, как лесная листва. Красоту ее славили по всему свету, а историю знали даже за ее пределами. «Ваше Величество, умоляю, простите!» — повинился ошеломленный стражник и поспешно отвесил низкий поклон. «Знать не знал, что сюда придет кто-нибудь из дворца!» «Ничего!» «Не стоит извиняться ответила она но не говорите пожалуйста никому что я приходила конечно кивнул страж Женщина подошла к решетке, но страж медлил Вы точно хотите туда войти ваше величество уточнил он от нее жди беды я должна ее увидеть во что бы то ни стало ответила женщина. Страж повернул колесо рычаг, И решетка поднялась. Женщина глубоко вздохнула и зашла внутрь. Перед нею протянулся длинный, еще более темный коридор с подъемными решетками, которые опускались, стоило ей под ними пройти. Вот и конец коридора с последней решеткой, и проход в камеру открылся. Узник, вернее узница, сидела на стуле посреди комнатки, и смотрела в маленькое окошко. Оборачиваться она не спешила. К ней пришел первый посетитель за все время, и она даже не глядя на него знала, кто это. Прийти к ней мог только один человек. — Здравствуй, Белоснежка! — тихо проговорила узница. — Здравствуй, мачеха! — — ответила Белоснежка и поежилась. — Надеюсь, ты в добром здравии. Свою речь Белоснежка тщательно подготовила, но теперь язык у нее словно отнялся. — Слышала, ты теперь королева, — сказала мачеха. — Да, — выдавила Белоснежка. — Я унаследовала трон, как завещал отец. — Итак... Чему же я обязана честью тебя лицезреть? Пришла посмотреть, как я тут гнию?» — спросила мачеха. Голос ее твердый и властный когда-то приводил в трепет даже самых могущественных людей. «Напротив», — сказала Белоснежка, — «я хочу кое-что понять». «Что именно?» — сурово спросила мачеха. «Почему?» — Белоснежка замялась. «Почему ты это сделала?» И сразу же у нее будто камень с души упал. Она задала так долго тязавший ее вопрос. Половина испытания позади. «Ты многого не понимаешь в жизни». Мачеха повернулась лицом к падчерице. Впервые за долгое время Белоснежка увидела ее лицо. Лицо женщины которая когда-то была королевой и обладала красотой без единого изъяна. Теперь же красота ее увяла, взгляд подернулся печалью, а из королевы она превратилась в узницу. — Возможно, — сказала Белоснежка, — но я ведь просто пытаюсь найти хоть какое-то объяснение твоим поступкам. Не вини меня! Последние годы жизни Белоснежки стали самыми постыдными в истории королевской семьи. Все узнали, какая участь постигла прекрасную принцессу, которая, прячась от завистливой мачехи, нашла пристанище у семи гномов. Все узнали об отравленном яблоке и смелом принце, спасшем Белоснежку от сна, подобного смерти. История была проста, а ее последствия — нет. Семейная жизнь и правление королевством занимали все ее время. Но Белоснежке не давала покоя одна мысль. На самом ли деле мачеха столь тщеславна, как ходит молва? В глубине души Белоснежка не верила, что в ее поступках крылся злой умысел. «Знаешь...» «Как тебя называют?» — сказала Белоснежка. «Народ прозвал тебя злой королевой». «Раз меня так называют, значит, я должна научиться жить под этим именем», — пожала плечами злая королева. «Вряд ли одному человеку под силу изменить мнение большинства». Белоснежка поразилась, что мачеху это нисколько не волнует. Она захотела достучаться до нее и понять, что Осталась ли в ней хоть капля человечности? «Тебя хотели казнить, когда узнали, что ты сделала. Всю королевство желало тебе смерти». Белоснежкин голос упал до шепота, потому что она боролась с приполнявшими ее чувствами. «Но я не позволила, я не могла». «И что? Мне тебя за это благодарить надо?» — вздернула брови злая королева. — Если ждешь, что я упаду тебе в ноги, то ошиблась камерой. — Я поступила так не ради тебя, а ради себя, — тихо проговорила Белоснежка. — По душе тебе это или нет? Но кроме тебя, другой матери, я не знала. И я не верю, что ты бездушное чудовище, каким тебя все считают. Я верю, что у тебя в груди бьется сердце. По бледному лицу Белоснежки Градом катились слезы. Она дала себе слово, Что будет сильной, Но в присутствии мачехи Потеряла самообладание. «Тогда, боюсь, ты ошибаешься», Сказала злая королева. «Моя душа давным-давно мертва, А кроме каменного Иного сердца у меня нет». У злой королевы На самом деле было каменное сердце, но не в груди. В углу темницы на невысоком столике лежал камень, формой и размером походивший на человеческое сердце. Когда злую королеву посадили в темницу, ей позволили взять с собой только этот камень. Белоснежка помнила его с детства. Мачеха берегла каменное сердце и не спускала с него глаз. Белоснежки строго-настрого запрещали трогать его или брать в руки, но сейчас ничто ее не остановит. Белоснежка подошла к столику, взяла камень и стала с любопытством его разглядывать. На нее сразу нахлынули воспоминания о том, как грустно и одиноко ей было в детстве, потому что мачеха не обращала на нее внимания. «Всю жизнь», Я хотела лишь одного — твоей любви. В детстве я часами пряталась во дворце. Надеялась, ты заметишь, что меня нет. Но ты ничего не замечала. Ты целыми днями сидела у себя в покоях со своими зеркалами, притираниями для лица, для этим камнем. Ты больше времени проводила с незнакомцами, которые помогали тебе сохранить красоту и молодость. А дочери пусть и неродной, даже не вспоминала. Но ради чего?» Злая королева молчала. «Четыре раза ты пыталась меня убить, трижды сама», — говорила Белоснежка, качая головой. «Когда ты, переодевшись в старуху, пришла ко мне в дом гномов, я догадалась, что это ты. Я знала, что ты опасна, но все равно впустила тебя в дом». Надеялась, что ты изменилась, и я позволила причинить себе боль. Ни одной душе Белоснежка не признавалась в этом. Она не сдержалась, закрыла лицо ладонями и заплакала. «Думаешь, ты познала Голи?» — резко спросила мачеха. И Белоснежка испуганно вздрогнула. «Ничего ты не знаешь о страдании». «Тебе не досталось моей любви, но все королевство обожало тебя с той самой минуты, как ты появилась на свет. Однако другим не так повезло. Другим, Белоснежка, порой даруется настоящая любовь, но ее у них отнимают». Белоснежка растерялась. «О какой любви?» — говорит мачеха. «Ты говоришь о моем отце?» — спросила она. Злая королева закрыла глаза и покачала головой. «Как же ты простодушна! Хочешь — вельь хочешь — нет. Но до вас у меня была своя жизнь!» Белоснежка пристыженно умолкла. Разумеется, она знала, что до брака с ее отцом мачеха жила своей жизнью. Но какой была эта жизнь, юная королева никогда не задумывалась. Мачеха всегда была скрытной, а у Белоснежки не было повода интересоваться ее прошлым. «Где мое зеркало?» — требовательно спросила злая королева. «Его уничтожит, ответила Белоснежка. Внезапно каменное сердце будто потяжелело. Показалось, или это случилось в самом деле? Белоснежка устала держать камень, и положила его на столик. «Ты столько скрываешь от меня! Все эти годы хранишь тайны!» сказала Белоснежка. Злая королева опустила голову и уставилась в пол. Она молчала. «Возможно, я единственная на всем белом свете тебе сострадаю. Прошу, скажи, что это не напрасно!» молила Белоснежка. «Если что-то в твоем прошлом повлияло на твои поступки, прошу, объясни мне!» Но королева не проронила ни слова. «Я не уйду, пока ты не расскажешь!» — вскричала Белоснежка, повысив голос, едва ли не впервые в жизни. «Ладно!» — в конце концов нехотя согласилась злая королева. Белоснежка присела на свободный стул. Королева призадумалась на мгновение, прежде чем начать рассказ. Белоснежка нетерпеливо ждала, когда она заговорит. «Твоя история навсегда останется этакой стократ приукрашенной сказкой», — начала злая королева. «Обо мне же никто так не подумает. До скончания веков меня будут считать злодейкой». Но людям не вдомек, что злодей — есть жертва, чью историю позабыли рассказать. всё, что я совершила, весь труд моей жизни, все мои поступки — всё было ради него. Белоснежка почувствовала, как потяжелело ее собственное сердце. Голова шла кругом, девушка овладевала любопытство. «Ради кого?» — спросила она поспешно, не сумев скрыть нетерпение в голосе. Злая королева закрыла глаза и придалась воспоминаниям. Образы людей и событий из прошлого всплыли в памяти и замерцали перед глазами. Она столько повидала за свою юность, столько хотела запомнить и так много забыть. — Я расскажу тебе о своем прошлом. Вернее, о прошлом той, кем я когда-то была, но предупреждаю. Моя история не закончится на словах, и жили они долго и счастливо.